Глава двадцать третья. Мак мельком взглянул на часы, уже половина шестого, он совсем засиделся, ему еще надо заехать в супермаркет за фруктами для Эвы. Она ничего не просила и очень неловко отнекивалась, когда Макар каждый час звонил и переспрашивал, не хочется ли ей чего-нибудь прямо здесь и сейчас. Столько сказано и написано о прихотях беременных, ему отчего-то было важно, чтобы Эве вот так же сильно захотелось какой-нибудь селедки — или персиков. Такое бывает только в самом начале беременности, Мак. Смеялась она, но все же в ее шоколадных глазах каждый раз вспыхивали огоньки признательности, когда он привозил корзинки с киви, гранатами или спелыми манго. Уже вторую неделю Эва жила в его доме. Он так и остался только его, алёне там не нравилось, и каждый вечер Макар ехал не к себе в городскую квартиру, а за город». Пришлось спешно пересмотреть график работы, передать часть дел подчиненным, потому что на дорогу уходило немало времени, а ночевать там Макар оставаться не мог, хоть дом был достаточно большим. Он знал, чувствовал, что Эве это не понравится, и уезжал после обязательной прогулки по лесу, к речке и обратно. Мак выгуливал Эву. Они гуляли медленно, часто останавливались отдохнуть, но Эве очень нравилось в лесу. А Макару было вообще без разницы, где гулять, хоть вокруг дома, лишь бы с ней. Странное дело. Эва принимала его помощь безропотно. Мак был готов к тому, что она станет сопротивляться, но нет. А вот от него самого отгораживалось, и он знал, почему. Знал и понимал. Он женат, Эва принимала его помощь как родственника, мужа сестры, А просто, как Макара Демидова, она его знать не желала, и на это была особенная причина. Он выяснил, что тот долбодятел, которого бросила Эвочка, был женат. Мак старался особо не расспрашивать, чтобы лишний раз ее не расстраивать, но как-то так вышло, что они заговорили, и Эва достаточно зло ответила, что отец ребенка — женатый мужчина». Макар едва сдержал радость, рвущуюся наружу, хоть это было нечестно по отношению к Эве, и это как раз было невесело, но теперь он мог быть уверен, что Эва останется здесь и после родов. Макар достал из багажника пакеты, занес на кухню, а сам пошел искать Эву. Он еще издали услышал, как она говорит, напевает и смеется, подошел и прислонился к косяку, не желая палиться. Когда Эва застесняется, ему так нравилось смотреть, как она играет со своим животом. В первый раз Макар в полном смысле слова оцепенел, когда увидел, как на ее животе вверху вздымается бугор, затем перемещается к низу, а потом живот начал ходить ходуном, да так, что Эве пришлось обнять его и укачивать, ласково с ним разговаривая. Зрелище было из серии «Чужой». «Тебе больно?» — спросил потрясенный маг. Когда напинается больно, когда потягивается, нет. Эва странно посмотрела на него и спросила, «Хочешь потрогать?» Отказаться было неудобно, потому что пришлось бы признать, что ему реально страшно. И тогда Эва взяла его руку и приложила к очередному бугру. В ладонь толкнулось что-то настолько осязаемое, что Макар обалдел, а потом погладил ручку. «Да, наверное, это была детская ручка. Для ноги маловато». «Ты маленькая хулиганка!» — сказал он, наклонившись ниже, и живот вновь затрясся. «Ты чего разошлась? Маме больно!» Эва смотрела на него как-то необычно, тепло. Он вообще с удовольствием отмечал, как изменила ее беременность. Вместо колючей, ершистой девчонки Макар видел красивую девушку с мягким задумчивым взглядом. Она все меньше пряталась за темными омутами, ее глаза светились счастьем, когда она смотрела на свой подпрыгивающий живот, не говоря уже о том, каким привлекательным стало ее тело. И хоть эти мысли казались Макару чуть ли не кощунственными, он ничего не мог поделать со своим воображением, в котором гладила рукой все эти мягкие линии и плавные изгибы. Ему очень хотелось опуститься рядом возле кресла, в котором она сидела. Обнять ее, как раньше, прижавшись щекой к этой удивительной конструкции, части Эвы, в которой жила ее девочка. Но Макар знал, что она не позволит. Треклятое кольцо делало его бесконечно далеким от Эвы, и в последнее время маг все больше задумывался о том, что, когда вернется Алена, им следует серьезно поговорить, потому что, как раньше уже, точно ничего быть не может». Эва ощутила тянущую боль и сделала глубокий вдох. «Наверное, это все-таки схватки. Вообще-то рожать она должна была еще две недели назад. Тот доктор так и сказал, ей ждем вас через несколько дней, а тут целых две недели прошло». Макар развил бурную деятельность, договорился в платном роддоме о родах. Почему она назвала ему срок 36 недель, а не 40, Эва объяснить не могла. Но она так и не собралась с духом, чтобы признаться ему что тот женатый мужчина, от которого она беременная, как раз и есть сам Макар. Может, потому что Макар так недвусмысленно высказался в адрес отца и ее ребенка, что теперь это было бы просто неудобно? Макс сказал, что в понедельник они поедут в роддом на осмотр, и Эва решила, пусть они там уже сами все увидят. И обменную карту, и все результаты УЗИ, пусть потом Макар кричит и ругается, но не убьет же он ее». Зато сразу появится масса вопросов и проблем, а ей так не хотелось нарушать тот уклад, который установился между ними в эти две недели. Макс старался накормить ее витаминами, заставлял много гулять, причем одной выходить не разрешал. Они шли по лесу и иногда забывались. Макар брал ее за руку и вел. Ей было так хорошо идти с ним, что возражать вообще не хотелось. Он следил, чтобы она ужинала. Иногда они ужинали вместе, а потом Макар уезжал, и ей делалось без него совсем грустно. Эви очень хотелось, чтобы он остался, но они оба понимали, что переходить черту нельзя. Мак женат. Если он останется в доме, то тогда Эви следует съехать. Поэтому он каждый раз садился в свой феррари и уезжал обратно в город». На днях Макар заставил ее съездить в детский супермаркет, они выбрали коляску, кроватку, целый ворох детской одежды и всяких нужных приспособлений для младенцев. Эва настолько заигралась в семью, что опомнилась только в машине. Консультанты обращались к ним как к семейной паре, и Макар вел себя при этом абсолютно невозмутимо. Эве было стыдно, но она ничего не могла с собой поделать. Ей хотелось хоть понарошку побыть семьей с Макаром и их девочкой потому что что-то внутри подсказывало — это ненадолго. Боль была уже сильнее. Эва набрала Макара, но тот был вне зоны действия сети, посмотрела на собранную для роддома сумку, и решение пришло мгновенно. Эва вызвала неотложку, она не поедет в тот крутой навороченный роддом, поедет туда, куда я собиралась вначале, в первой городской. — Чем вы думали, Казаринова? — бушевал доктор в приемном покое. — У вас уже срок 42 недели. — Но у меня не было схваток, и воды не отходили, — бормотала испуганная Эва. — У вас отсутствует родовая деятельность, возможно, показана Кесарева. Какой идиот отправил вас из патологии домой? И тут запиликал телефон. Видимо, Макару пришло оповещение, что она звонила. — Мак, я в роддоме, все хорошо. — Нет, в первом. Потом голос сорвался. — Макар, я так боюсь. Пожалуйста, приезжай. — повернулась к доктору, поджавшему губы, молитвенно сложила руки на груди. Только не говорите ему, что это я виновата. Глупости какие, отушевался доктор. Вы не виноваты, просто мозгов нет. Быстро оформляйтесь и в родзал. Макар пролетел все три этажа роддома за каких-то десятых секунд, ворвался в родильное отделение и глядя на его устрашающий взъмленный вид, никто даже спрашивать не стал, кому он прилетел в родзал, где на каталке лежала перепуганная и заплаканная Ева. «Почему ты приехала сюда, девочка Он бросился к ней, а она вцепилась в его рубашку. «Мы же договаривались, что ты будешь рожать у польчевского «Ты не брал трубку, ее вызвала скорую, меня привезли сюда», — сбормотала она, пряча лицо на его груди. «Ты только не уходи, Мак!» «Не волнуйтесь вы так», — заговорила акушерка, аккуратно забирая Эву у Макара и укладывая обратно на каталку. «Мы сейчас перевезем вас в операционную, а папа пусть подождет здесь». «Когда Эву увозили, у Макара чуть сердце не остановилось. Какая-то добрая душа в голубом медицинском комбинезоне накапала ему вонючих резких капель, и он едва сдержался, чтобы не отобрать и не выпить весь флакон? Это мы специально держим для впечатлительных пап. Если совсем плохо станет, скажите, дам на нашатырочка нюхнуть», — предложила добрая душа, но Макар мотнул головой, степив зубы. «Так и в припадке забиться недолго». «У вашей жены слабая родовая деятельность», — объяснил взглянувший доктор. «Будем кесарить». «Сколько нужно денег?» — спросил Макар. «Давайте сначала родим», — уклончиво ответил доктор. «Вы ждите здесь». Макар никогда в жизни еще не чувствовал себя настолько беспомощным. Ни его деньги, ни связи, ни социальный статус не могли помочь появиться на свет маленькой девочке. Все зависело от Эвы и умения медработников. Он совсем извелся, когда в дверях показалась медсестра со свертком в руках. «Папа, раздевайтесь и ложитесь», — скомандовала она, и Макар растерянно потянулся кремнью. «Раздеваться? Ну зачем?» «Да не штаны снимайте, а рубашку», — нетерпеливо пояснила медсестра. «Доченьку вам на грудь положим». «Так надо?» — он лихорадочно расстегивал пуговицы, со страхом глядя на сверток, совсем маленький, будто там игрушка, а не ребенок. «Разве дети бывают такими маленькими?» «Ну, конечно. А вы представьте, что вы жили девять месяцев в тепле и темноте, а тут вас выдернули в большой мир, где яркий свет, все громко разговаривают. Знаете, как ей страшно?» Макар вздрогнул, когда представила. «Она привыкла слышать мамина сердечко. Вот вы и возьмете ее к себе, чтобы она ваша услышала и тепло ваше почувствовала. Скажите ей что-нибудь, она узнает ваш голос». Медсестра аккуратно уложила сверток совершенно опешившему Макару на грудь и ласково заговорила, поправляя пеленку. «Ну, кто это? Ты узнала, котенок? Да? Конечно, узнала, девочка, такая маленькая, такая красивая. Это твой папа, солнышко!» Макар, затаив дыхание, смотрел на лежащего на своей груди ребенка. Девочка была совсем крошечной, там пеленок больше было намотано. Он чувствовал ее хрупкость и боялся пошевелиться, и дышать боялся. Казалось, выдохни он сильнее, это может повредить девочке. Но потом любопытство взяло верх, маг осторожно извернулся и заглянул в личико девочки. Рискнул, поднял руку и погладил крутой лобик с влажными волосинками, шелковую щечку. И тут девочка открыла глаза». Она смотрела на Макара, он только натужно дышал, не в силах совладать с нахлынувшим неведомым чувством. Как будто внутри все это время была глыба льда, которая теперь стремительно таяла под взглядом светлых сер-голубых глаз. Глаза смотрели на него осознанно, словно эта крошечная девочка знала Макара раньше, и он ее знал. Он готов был поклясться в этом. «Привет!» — прошептал Макс, глотывая жгучий комок в горле и улыбнулся. «Привет! Девочка Эвочки!» Он гладил ее щечку подушечками пальцев и пытался хоть как-то справиться с собой, чтобы окончательно не растаять в этом чертовом ротзале. Медсестра рядом шумно всхлипывала и терла глаза. «Они же ничего обычно не видят недели две!» — сказала она Макару, шмыгая носом. А это, смотрите-ка, на папку захотела посмотреть. И взгляд такой чистый. Необыкновенный ребёнок. — Конечно, необыкновенный, — прошептал Макар девочке, поглаживая её по малюсенькой ручке. Громко всё равно не вышло бы, горло по-прежнему сводило спазмом. — Ну, всё, пойдём, лапочка, пойдём. Красотулечка. Медсестра взяла малышку с груди Макара, но он удержал её за руку. — Подождите, можно мне... — Ее еще подержать, пожалуйста. Ну, разве что немножко. Милостиво позволила Тая и протянула ему сверток обратно. Он осторожно принял девочку и прижался щекой к крошечному личику. — Зато теперь, когда она будет плакать, сразу кладите ее себе на грудь. Вот увидите, будет лучше, чем на маме успокаиваться, — посоветовала медсестра. Макар теперь точно знал час, минуту и секунду, когда его жизнь треснула и раскололась на две части — до и после. Он забрал Эву из роддома и стал приезжать за город еще раньше. Зоя Николаевна, помощница по дому, помогала Эве с девочкой, но Макар чувствовал себя спокойно только когда находился там, рядом с ними — поначалу он уезжал на ночь в город, но в пустой квартире чувствовал себя настолько неуютно, что однажды заявил Эве, что сегодня ночует у себя наверху, потому как валится с ног от усталости, она ничего не ответила, лишь глаза отвела. Эва пробыла в роддоме шесть дней. «Все правильно. Ее девочка родилась раньше срока на две недели, хотя заведующая отделением неонатологии областного перинатального центра и объяснила Макару, что в тридцать восемь недель это нормальный доношенный ребенок». Эва кормила дочку грудью. Поначалу она старалась не делать этого на глазах у Макара, но однажды он вошел к ним в спальню и застыл, завороженный этим зрелищем. У Эвы не хватило духу его выгнать. Он сел на полу кровати и положил голову на сложенные в локтях руки, снизу вверх глядя на обеих девочек. Макар любовался выражением лица Эвы, и в втайне замирал от распиравших его чувств. И не только чувств. Звонок Алены застал его врасплох. Мак с удивлением понял, что заявленные две недели давно прошли, при этом он напрочь позабыл о жене, поэтому ответил довольно сдержанно. Алена болтала, как ни в чем не бывало, как будто это норма, когда супруги не общаются неделями. «Милый, я продлила пребывание в отеле еще на неделю, тут совершенно потрясающая детокс-программа. Ты не хочешь все-таки присоединиться?» «Нет, я не приеду, Алена, и ты скорее возвращайся. Думаю, нам есть о чем поговорить. Я считаю, наш брак себя и жил...» Молчание в трубке, а потом непривычный металлический тон. «Конечно, любимый, я вернусь, и мы поговорим». Макар задумчиво покрутил в руке телефон и завалился спать. Но спать ему не дали, малышка плакала весь вечер. Макар спустился вниз, потирая глаза, его тоже была вся зареванная. «Что делать? Мак, может, у нее что-то болит?» Он взял девочку на руки, когда увидел, что ее глазки полны самых настоящих слезинок, сердце сжалось от жалости. Через пять минут заведующее отделением неонатологии областного перинатального центра садилась присланную за ним машину, скорее всего, от души матеряясь на Макара и Кравченко, и через двадцать минут входила в холл дома, где Мак качал на руках плачущую девочку. Его совсем не раздражал ее крик, напротив, было до ужаса ее жаль. Макар на все был готов, чтобы только помочь малышке. — Не плачь, маленькая, скажи, что у тебя болит? — допытывался он, и ребенок ненадолго затихал от звуков его голоса. Эва следила за ними, кусая губы. Высокая и дородная Ирина Кимовна отобрала у Макара девочку, и та сразу притихла, испуганно глядя на незнакомую тетку. Ирина Кимовна слушала, измеряла, взвешивала, расспрашивала, и когда вынесла вердикт, Мак решил, что ослышался. «Она голодная». «Но я все время прикладываю ее к груди, она отворачивается», — возразила Эва. «Правильно, потому что там пусто». — У вашей жены не хватает молока, — объяснила Кимовна Макару, который ошалел и потирал лоб. — Ребенок не доедает. — Она голодная, — эхом повторил Макар и направился к выходу. Мы заморили ее голодом. — Он что, на был, подозрительно, — подозрительно спросила Ирина, глядя ему вслед. Я выкигнула, и ему вслед донеслось. Какой дурак придумал этих чокнутых папаш народы пускать. Они и так не в себе, а потом совсем пришибленными делаются. Но Макару было начхать. Он уже садился в машину, чтобы ехать в ближайший круглосуточный супермаркет и через полчаса вернуться с целым ящиком детской молочной смеси. Эва кормила дочку из бутылочки, та жадно причмокивала и обиженно всхлипывала, упрекая взрослых в недогадливости. Макар лежал на кровати рядом с ними, а когда малышка уснула, выпив все до последней капли, уткнулся эви в ладонь и облегченно выдохнул. Она протянула руку и нерешительно взъерошила ему волосы, и Мак сказал негромко. «Я хочу ребенка. Его я должен дать твоей дочке свое имя».